Чудеса царства Вэнь. Все слуги по своей природе болтливы. А уж если почуют лёгкую наживу... Когда слуга узнал, что от него хотят, то тут же начал болтать без умолку, но глаза его неотрывно следили за маленьким золотым слитком, который перекладывал между пальцами Хувей, как другие перекладывают монетки. Выходило это у него ловко, но слугу заворожила, понятное дело, не ловкость пальцев посетителя, а само золото, которые, если расстараться, перекочуют к нему за пазуху, а уж он найдет, как им распорядиться. «Чудеса?» — с преувеличенным пренебрежением переспросил слуга. «Да у нас чудес завались. Куда ни плюнь, все чудо. Несколько дней назад, к примеру, прямиком с небес бог спустился». «Разве это чудо?» — скучающе возразил Хувей. «Разве не чудо?» — поразился черствости посетителя слуга. Он, между прочим, несколько дней назад такого громадного змеиного демона с одного удара завалил, что всё царство подпрыгнуло. А теперь скоро на другом змеином демоне женится. Только этот змеиный демон вовсе не демон, а священный дух-хранитель нашего царства. Но посетители к разочарованию слуги этому нисколько не удивились. Ещё бы им удивляться, когда один сам демон, а другой бог. «Это чудо бесполезное», — сказал Хувей. «Они же все во дворце сидят» а посторонних во дворец не пускают. — Нам такое чудо нужно, чтобы посмотреть, потрогать, понюхать и, быть может, на зуб попробовать. Слуга почесал затылок, признавая правоту посетителя. Чудо с чужих слов не лучше росказней. — В горах Джунлин есть камень собачьей мордой, — сказал он наконец. — А лаять умеет? — оживился Хувей. Слуга смутился и уточнил. — Камень в форме собачьей морды. — Его люди могли вытесать, это не чудо. — В горах Джунлин есть могильник-лабиринт, из которого не выбраться, — с надеждой подсказал слуга. — Золото очень хотелось. — Из любого лабиринта можно выбраться, — однозначно заявил Хувей, и Хуфэй Цинь кивнул. — Лисы могут найти любую дорогу. — В горах Джунлин есть гора-полумесяц, — предпринял еще одну попытку слуга. — Это в которую бог войны валуном кинул, — уточнил Хуфэй Цинь. В своей земной жизни легенды о силаче лидзе он слышал, пусть и не в деталях, но уж в красках точно. Слуга совсем скис. хувэй невольно пришел ему на помощь. — а «Да что, кроме гор Джунлин никаких интересных мест в этом царстве не завалялось? — Как же! — тут же встрепенулся слуга. — Во второй столице есть храм, где каменные статуи разговаривают. — Может, еще и танцуют? — фыркнул хувэй Такие чудеса были ему знакомы. Он и сам их в бытность свою лисом с горы проделывал. Всего-то и нужно спрятаться и говорить за могильным голосом, а остальное людишки сами додумают. — Не танцуют, — сокрушённо сказал слуга, но тут же вновь оживился. — В третьей столице, говорят, живёт человек, у которого есть хвост. — Это разве чудо? — не понял Хувей. — Для людей чудо, — тихо возразил Хуфа Цинь. — У людей хвостов не бывает. — Ушистый хоть хвост? — Нет, — вздрогнул слуга. — Говорят, совсем как у крысы. — Фу, мерзость. А может, есть какие-нибудь проклятые артефакты, при взгляде на которые волосы дыбом встают? Волшебные летающие мечи или котелки, в которых варева не кончается? Слуга помрачнел, но тут же хлопнул себя по лбу и воскликнул. — Есть! В монастыре, что у горы с могилой, есть бесструнный гуцинь. — Сломанный гуцинь? — презрительно переспросил Хувей. — И что же чудесного в сломанном гуцине? — Он не сломан, — возразил слуга убеждённо. — Это волшебный артефакт, которому многие тысячи лет. Говорят, если сыграть на нём, то можно призвать душу умершего. — Что? — засмеялся Хувей. — Нельзя сыграть на гуцине без струн. — Можно, — негромко сказал Ху Фэй Цинь, — если использовать духовные силы. Хувей удивлённо развернулся к нему. Ху Фэй Цинь выглядел задумчивым, явно абстрагировался от происходящего. Ху-Вэй бросил слуге золото, тот схватил его и помчался прятать, пока не отобрали. «Файцинь, ты чего?» — спросил Ху-Вэй, подергав Ху-Файциня за рукав. «Я тут подумал», — медленно проговорил Ху-Файцинь, что можно было бы призвать душу матушки. Если верить тому, что говорил Юн Гуань, спорные души забирают владыка миров. На перерождение они не отправляются. Если душа матушки хранится... «Где-то. Если использовать волшебный артефакт, призывающий души...» «Файцинь!» — серьезно и с легким беспокойством в голосе остановил его Хувей. «Ты ведь не знаешь точно, существует ли вообще этот артефакт. А если и существует, то сработает ли он?» «А если существует? Что, если в том монастыре на самом деле хранится магический артефакт? И откуда ему взяться в мире людей?» «Нам же все равно куда-то надо идти», — возразил Ху Файцинь. Почему бы не к горе с могилой? Вот и узнаем, откуда он взялся, и настоящий ли. — Где твоё лисие любопытство? — Всё вышло, — проворчал Хувей. Нет, ему и самому было страшно любопытно, но он не хотел, чтобы Хуфей Цинь испытал разочарование, когда волшебный артефакт окажется пустышкой. Хувей знал, что Хуфей цин тяжело переживал смерть матери. — Надо раздобыть карту. Уже не слушая его, пробормотал Хуфей Цинь. Если это место считается одним из чудес царства, на карте оно непременно должно быть обозначено. Хувей, сдавшись, положил на стол слисенную во время прогулки по торговой улице карту царства Вэнь. Он подумал, что карта им пригодится. Вот и пригодилась. Гора с могилой, если верить карте, находилась на задворках царства Вэнь, в какой-то глухомане, называющейся «Змеиный котел». Ха -ха, «Весьма обнадеживающее название», — усмехнулся Хувей. «Фэйцинь, ты уверен?» Но Ху Фэйцинь уже деловито складывал карту и прятал её в рукав, всем своим видом показывая, что готов к путешествию. Хувей вздохнул.